Книга вторая. Сказание о видевших рассвет. Солнце свирепое, солнце грозящее, Бога в пространствах идущего, лицо сумасшедшее. Солнце, сожги настоящее во имя грядущего, но помилуй, Прошедшее. Николай Гумилев. С точки зрения небосвода Горбатова, как самый быстроногий верблюд породы Гейри, все было в полном порядке. Собственно, горбатым мне бы считалось лишь по прихоти людей, а на самом деле оно просто выгибалось над вершинами Рамаз, чтобы седой Сивас и могучий уртаж не продырявили небу его нежное голубое брюхо. А люди? Людям только бы языки чесать. Ох уж эти человечки! Небо никак не могло понять, чем же они все-таки отличаются друг от друга, да еще настолько, чтобы из-за этого стоило так долго выяснять отношения и посылать проклятие в адрес неба, Словно оно виновата в человеческой бестолковости. А сказки? Это же не сказки, это плод больной фантазии. Если через тысячу лет какая-нибудь сумасшедшая мать рискнет рассказать такое своему детищу... Кто-кто о небо твердо знало, что оно никогда не вступало в брак ни с землей, ни с морем, ни с кем-нибудь еще. Более того, оно вовсе не рожало никаких детей — да еще столь жутких и огромных, как наивно полагали тешащие свое воображение люди. Небо вообще никого не рожало, кроме дождя. О том, чтобы подняться на его бирюзовую равнину, или тем более спуститься оттуда, об этом вообще не могло быть и речи. Небо решило сочинить сказку о людях в отместку. Оставалось лишь найти время и место действия, Со временем у неба не было никаких хлопот, а место, кажется, объявилось само собой. Северо-восток Рамуаз с его заброшенными рудниками — это, конечно, отнюдь не пуп земли, но почему-то именно здесь сходились предполагаемые дороги, и дорог этих было, на удивление, много. Путь лохматого парня в окружении стаи молодых волков, путь нескольких упрямых людей в серых плащах, мертвой хваткой вцепившихся вслед того самого парня и бредущих по нему через раскаленные пески кархруфи. Дорога хмурого мужчины в таком же плаще, только идущего через перевалы совсем с другой стороны, в сопровождении удава и странного человека без возраста. Человека? раздумавшего умирать среди дорогих его сердцу скелетов древних ящеров. В последнем случае небо не до конца было уверено, кто именно идет и в чьем сопровождении, но за этой троицей через хребет Ирташа двигались то гибкий дикарь с гордой злобой во взгляде и худенькая девушка, то крупная матерая пума-самец — И совершенно неуместная рядом с хищником Крохотная грациозная лань. Но смена облика не меняла Ожесточенности глаз. Дороги должны были сойтись. Они не могли, не имели права На самовольные изгибы эти дороги, Ведущие и выводящие. Небо Внимательно сощурилась, и над миром наступили сумерки. Тень третья. Бог, зверь, человек. Даймон, пустотник, меченный зверем. Первое. Сигурд так и не понял до конца, зачем пустотнику Даймону понадобилось стащить их сзу через заснеженные перевалы Ирташа. Сам Даймон шел уверенно, явно неплохо разбираясь в здешних тропках и ледниках, и его утверждение о том, что не позднее третьего дня они доберутся до пенат вечных, не будили в саларе прежнего трепета и благоговения». После «Кладбища больших тварей» Сигурд прекрасно понимал, что и пенаты вечных наверняка кажутся совершенно не такими, какими их представлял себе пылкий и наивный салар Ероу. Иногда он вспоминал, что в иерархии скользящих в сумерках видеть пенаты дозволялось лишь наставникам высшего уровня, сыновьям богов то есть тем девятикратным, у кого осталась всего одна жизнь. И это наводило Сигурда на невеселые размышления. Но Даймон категорически заявил, что лишь в присутствии отцов девятикратных он согласится говорить о прошлом, потому что сам он знает лишь одну сторону этого прошлого, свою личную сторону, а им потребуются все остальные стороны — иначе он, Даймон, не надеется на появление маломальски разумного ответа. И если такое положение вещей не устраивает любопытного путешественника Сигурда Ерроу, то пустотник Даймон отнесет его вместе со змеей в пенаты вечных на собственных плечах, потому что он, Даймон, уже совсем было собрался умирать, а после всего рассказанного Сигурдом умирать ему страшно и совершенно некогда». Так-то. Йорничанье Даймона лишний раз убедил Ярроу в серьезности происходящего. За время пути он все же сумел приглядеться к пустотнику и почувствовать, что за вечной иронической маской на деле прячется умная и грустная личность. А там за личностью, за человеком, в неизмеримой глубине ворочалась и порыкивала... Большая тварь, рвущаяся на свободу из мертвой хватки стальной воли. Сигурд по-прежнему боялся заглядывать в эту живую пустоту, но первая дымка опаски и удивления успела развеяться, и временами скользящий в сумерках начинал задумываться, что же он все-таки знает о своем проводнике. Маленький, тощий, чуть сутулый. На правой руке не хватает мизинца, отчего ладонь кажется неестественно узкой. Чрезмерно высокий лоб с крутыми залысинами, выступающие скулы и широкий рот, часто растягивающийся в улыбке до самых ушей. И глаза. Печальные Строгие глаза, резко контрастирующие с остальными чертами лица, все время норовящими разбежаться в разные стороны. Почему же тогда, в первый раз, он не мог рассмотреть Даймона, как не старался? Темно было? Или просто сам пустотник не захотел «Тогда не захотела, а сейчас? А завтра?» Время от времени Даймон останавливался, садился на что попало и долго смотрел в одну точку, совсем как наставник Фаромарс после посещения Пенат Вечных. Лоб его покрывался мелкими бусинками пота, и руки начинали дрожать. Лицо Даймона в эти моменты становилось чудовищно похожим на череп зверя в ущелье, и Сигурд старался отходить подальше и заниматься чем-то отвлекающим. Азу Зу положился у ног пустотника и со странным вниманием смотрел в каменный, немигающий взгляд. Что-то видел удав, что-то чудилось ему в глубине чужих зрачков — Нечто притягательное, забытое, темное».